Часть четвертая. Венец несчастья. Я объехал четыре раза статую Ганса пегольца Голова у него тут как тут. Возможно, что это лишь призрак несуществующей головы. Я слез коня, влез на Пигольца, облизал и обнюхал голову. Твердая каменная голова. Ничего нельзя возразить. Я вспотел. Мне показалось, что Ганс повернул голову и захохотал каменным смехом. Если я поеду уличать во лжи Готли Он скажет, что я дурак, а я вот именно не дурак. Я решил оставить его в лесу с его канделябрами и коврами. Испуганный, усталый и злой, не удовлетворив к тому же требований природы, я вернулся в казарму и лег спать. Всю ночь скакал надо мной Ганс Пихгольц, держа в руках оскалившую зубы голову. Утром позвал нас начальник стражи и громко топал ногами и велел скорее собираться в загородный дом Клейнфер Мифиля и сказал, что его ограбили. Он прибавил еще что в клейнфер глубоко сидят четыре пули, и что, если их вытащить, ничего от этого не изменится. Я был женой Лота. Готлембухин молчу. Вечером, когда я пошел удовлетворять требования природы и сговориться насчет свидания, я увидел небесную голубку Амалию на коленях у Герфон Кухина, и она обнимала его и Герфон Шванцега, а Шванцег щипал ее.